Доктор Ша. Проходи, проходи. Что же ты не перезвонила позавчера? У меня распорядок жёсткий, ждала, ждала и пациентку отпустила. Давление было низкое, но ну, не знаю. Ладно, раздевайся. Вот тут возле батареи и ложись. Нет, не будет больно. Это у тебя что? Кесарево было. Шовчик грубоват. Все, кто по наглости скальпель в руки берут. А я как дура, научила мама скромности, вот и сижу в поликлинике всю жизнь. Не дёргайся. Ничего не больно. Что ж вы такие нежные, как с мужьями ложитесь, я не знаю. Хотя вон синяки явно не от шкафа. Да? Да ладно, чего тут смущаться. Так, промываем. Потом свечку и тампон. Вечером вытащить и промыть. Чем тебя лечили? С ума сойти. Кому дипломы раздают, озверять можно. Да и вообще с этой самоуверенностью, наверное, надо родиться или как воспитают. Мне вот мама никогда слова доброго не сказала. Но не в том смысле, что не любила, а хвалить вредно. Я же отличница была, везде, по всем направлениям. А она мне в письмах Честертона подчёркивала: "Незаслуженная похвала, насмешка". Вот я до сих пор от похвал дёргаюсь. Правду говорят или смеются. Диссертации пишут все, кто буквы читать умеет хотя бы. А я пару статей написала, год над ними работала и до сих пор трясёт, когда вспоминаю, что напечатали. А мама даже не то, что хвалить, на каждом шагу меня назад отдёргивала. Я маленькая была ничего так, с кудряшками. Ей скажут: "Какой у вас милый ребёнок?" А она Нет хотя бы промолчать, ну что ей стоило, да? Обязательно скривится и отмахнется. Это? Да мышонок, трава в тени. Я иногда смотрю на себя в зеркало. Вроде не кривая, не косая. А все думаю, что страшненькая. Так, теперь оденься, вон уже посинела, и переходи сюда. Прогревание будем делать. Семь минут. Нет, точно не больно. Не горячо? Это чтобы лекарство лучше впиталось. Подожди, звонит кто-то. Алло? Да, дорогая, что? Ура, как я рада. Я же тебе говорила, всё будет хорошо. Видишь, на второй месяц забеременела. Молодец, молодец, береги себя. А муж что сказал? Плачет? Ой, да чего эти мужчины слабонервные. Поцелуй его от меня. Ну и вот. Один раз я пришла из школы, обед сварила, потом села уроки делать. Так собой гордилась, не девочка, а гордость вселенский. А мама пришла, посмотрела и говорит: "Вот ты не умеешь время распределять. Могла же пол протереть, пока обед варился". Да, вот так вот. Хотя она и к себе такая всегда была. И я думала, что так надо. Знакомо, да? Это поколение такое. А ты своих детей хвалишь? Серьёзно? Ну не знаю. Мне до сих пор кажется, это дурной тон. Хотя, что хорошего из меня вышло? Да всё неплохо, но я никогда не рисковала. Иду по жизни как бульдозер, медленно и верно. А ведь могла взлететь. Что теперь говорить? Да какая я молодая, что ты говоришь? Вот тебе салфетка, вытрись. Завтра в это же время. У неё каждый месяц кто-то беременеет, говорит Верочка, грея руки на батарее. А у самой детей нет. Сапожник без сапог. Классика.